Вопреки мнению некоторых историков, достоверно известно, что испанские кардиналы Хименес де Сиснерос и Мендоса, не даже сам Томазо Торквимада, ставший впоследствии знаменитым как великий инквизитор не принимали участия в этом диспуте. И римская Курия, и Фердинанд V воспользовались для этого некоторыми монахами-доминиканцами. Что в принципе представляли из себя эти диспуты? и почему евреям приходилось принимать в них участие. Задачей христиан было не столько показать, что христианство выше иудаизма, что принималось как самой собой разумеющееся, их задачей было показать, что иудаизм вреден. Соответственно, задачей раввинов было доказать обратное, чтобы на этом их оставили в покое. И вот, сходились обычно под патронажем короля, высокие представители двух культов, И начинали спорить. Первое обвинение против иудаизма заключалось в том, что в нем существуют тайные законы. Евреи – это фактически тайное общество с секретными принципами и намерениями. «Нет», – велеричаво отвечал раввин-дискутант, – мой Маймонид писал, что разрешено обучать христиан доктринам Торы, ибо они верят, что Тора была дарована Моисею на горе Синай». Читай об этом и в его ответе Перхадор, пункт 58. «А почему же, — вскакивал с места рьяный христианский монах, — вы нас язычниками называете? А это относится только к прошедшему времени, а сейчас гои язычниками не являются. А почему вы распяли Христа? А мы ли, если даже мы, то что с того, кто-либо думал ли когда-нибудь наказывать греков за то, что они отравили Сократа? А почему вы ростовщичеством так рьяно занимаетесь? А мы сужаем деньги Под процент 3-5 А христианские ростовщики Под 45-60 И так далее Принципы диспуты были достаточно бесплодными Так как каждый оставался при своем мнении Диспуты диспутами Но параллельно с ними Инквизиция начала преследование евреев Сначала особенно Марана Если бы подозрение Что Маран является христиан и неонином лишь для вида. Его ждало суровое наказание вплоть до смерти. Та же участь ожидала обращенного еврея, если он, не впадая обратно в иудаизм, сохранял некоторые привычки своего детства, которые вовсе не были противны христианству, но при желании могли быть приняты за явные признаки отступничества. Это дало инквизиторам повод установить в специальном указе Различные случаи, когда донос христианина на такого человека становился обязательным из этого длинного перечня, мы подобно, подробно узнаем, какие элементы культа соблюдали евреи в средние века в Испании. Вот почему он так важен для нас, и помимо того, что был составлен инквизицией. Итак, на такого нестойкого еврея, еврейского обращенца в христианство, должны были донести в следующих случаях Первое. Когда еврей, ставший христианином, ожидает Мессию или говорит, что он еще не пришел, что он придет для искупления людей его народа, освободит от пленения, в котором они стонут, приведет их в землю Абиталанда. Второе. Когда возродившийся в крещении снова принимает иудейскую религию. Третье. Если он говорит, что закон Моисея в настоящее время также действителен для нашего спасения, как и закон Иисуса Христа. Четвертое. Если он соблюдает субботу из уважения к покинутому им закону, что достаточно доказывается тем, что он в этот день носит рубашку и платье более чистые, чем обыкновенно и что покрывает чистой скатертью свой стол и воздерживается зажигать в своем доме огонь с вечера предыдущего дня. Пятое. Если он выбирает из мяса животных, которыми питается сало или жир, если выпускает всю кровь, мы его в воде или это зад неторой части как например железу или ядро из ляжки барана или какого-либо другого убитого для еды животного 6 если перед тем как его зарезать как и овец которых он хочет которыми он хочет питаться он смотрит нет ли на лезвие зажа ножа которым он должен воспользоваться какой-либо зазубрины проводяем по ногтю пальцы если он покрывает кровь землю кровь землею произнося по еврейскому обычаю известные слова Если он ест мясо в дни Великого поста или в назначенное для воздержания время без необходимости и думая, что это можно делать, не оскорбляя Бога. Восьмое. Если он соблюдает еврейский великий пост, известный под разными названиями: пост покаяния, искупления, Йом-Кипур, это доказывает, что он ходит, что если он ходит во время этого поста босым, наподобие настоящих евреев. Если он читает их молитвы или находится в то время с евреями, чтобы следовать их образу действий. В особенности обычаю просить ночью друг у друга прощения, если отец кладет руку на голову своих детей, не делая крестного знамени, не произнося других слов, кроме следующего, будь благословен Господом и мною. Все эти обряды принадлежат закону Моисееву. 9 Если он держит пост царицы Эсфири. 10 Если он держит пост Ребеаш, называемый постом гибели святого дома, который бывает в девятый день месяца Ава, память о разрушении храма, происходившего два раза, один раз при на выходе на ссоре, другой при тике. Если он соблюдает предписанные Моисеевым законом посты в понедельник, четверг, каждой неделе, что можно предположить, если он воздерживается в эти дни от еды до восхода первой звезды ночи? Если он лишает себя употребления мяса, если моется на каноне, если стрижет ногти, и концы волос, и хранит их или бросает в огонь, если произносят некоторые еврейские молитвы, попеременно опуская и подымая голову, с лицом, обращенным к стене, вымы предварительно рукой руки водой и землей, одевшись в саржу, в, лосницу, в лосяницу или льняное полотно, и туго подпоясавших с нитяным шнуром или кожаным ремнем. 12. Если празднует Пасху опресноков, поедая в эти дни утром сельдерей, салат, латук и другие овощи и огородные растения. 13. Если соблюдают праздник кущей. 14. Если соблюдают праздник светильников, ханука, который евреи празднуют 25-й день месяца кислева, в память о восстановлении храма при Маковеях, если он в эти дни зажигает свечи с часа до 10, и если он их тушит, читая молитвы, как делают евреи в таком же случае. 15. Если он благословляет стол тем же способом, как и евреи. 16. Если он пьет вино кошер, что значит законный, считая таковым, то вино, которое приготовлено лицами исповедующими иудейскую веру. Если он произносит бахору, браху, то есть благословение, беря в свои руки наполненную вином чашу, произнося над ней некоторые слова перед тем, как дать ее каждому из присутствующих. 18. Если он ест мясо какого-либо животного, зарезанного евреями. 19. Если он съел то же мясо, что и евреи, и сидит за их столом. 20. Если он читал псалмы Давида, не говоря в конце слова Отцу» и т.д. 21. Если из уважения к закону Моисееву женщина не явилась в церковь на сороковой день после родов. 22. Если кто-либо совершил обрезание или распорядился совершить его над своим сыном. 23. Если он дал ему еврейское имя, выбранное из тех имен, которые носят евреи. 24. Если после крещения своих детей ново-христианин обмывает ту часть головы, которая была помазана святым миром. 25. Если через 7 дней после рождения он погружает своих детей в таз, где положены в воду по обычаю евреев золото, серебро, зерна, жемчуга, пшеница, ячменья и другие вещества, то в то же время произнося некоторые слова. 26. Если он составляет гороскоп своих детей в момент их рождения и объявляет, что должно с ними в жизни случиться, на основании наблюдения светил, что является особым суеверием фаталистов. 27. Если он женится, соблюдая обычаи, предписываемые законом Моисея. 28. Если он совершает руайя, обряд, состоящий в приглашении на обед своих родственников и друзей, накануне дня отъезда, отъезда называя его обедом разлуки. 29. Если он носит на себе ладанки, употребительные у евреев. 30. Если при выпекании хлеба он берет часть теста и сжигает его в знак жертвы, по примеру, евреев, которые приносят Богу в жертву кусок теста, как начатки им принадлежащих благ 31. Если в смертный час он повертывает лицо к стене, или если кто-то, нибудь другой, кладет в такое расположение его раньше, чем он испустит дух. 32. Если он вымыл или велел вымыть теплой водой тело умершего человека, если он приказал побрить его лицо, подмышки, другие части тела, если он распорядился похоронить его в новом саване штанах, рубашке, накидке, если он положил под его голову подушку из свежей земли или вложил в монету в рот. 33. Если он обращался к мертвым со словами похвалы или читал над ними печальные стихи. Это напоминает обычаи евреев произносить речь или стихи похвалу умерших. 34. Если он разливал из кувшинов и другой посуды воду в доме умершего, в соседних с ним домах, чтобы согласовываться с обычаем евреев. 35. Если он сдал, садился позади двери покойника, знак траура. Если он ел рыбу и оливки вместо мяса, чтобы почтить его память. 36, если он остается дома в течение года после похорон кого-либо, чтобы доказать свою скорбь. 37, если он велел похоронить умершего в нетронутой земле или на еврейском кладбище. Читая этот длинный список, не перестаешь удивляться, как испанские инквизиторы хорошо разбирались во всех тонкостях иудейского культа до самых мелочей. Не каждый еврей все это знал и помнил, но дело в том, что инквизиторы пошли, и некоторые, перешедшие из них христи в христианство евреи. Именно поэтому, именно они устраивали иногда религиозные диспуты, именно они сочиняли подобные указы с такими подробными перечнями. Многие из этих статей смешны и нелепы, другие несправедливы, и почти все дышат произволом. Но часть из них до такой степени двусмысленна, что собранные вместе... Они с трудом составили бы в наше время простую презумпцию виновности хоть в чем-нибудь. Великое было искусство, с которым инквизиторы принялись за дело, чтобы породить обстоятельства, способные убедить королевский двор в Испании, что в особенности в епархиях Севилии и Кадикса действительно существует очень большое число и у действующих еретиков. Если бы все новохристиане после совершения столь невинных самих по себе вещей, с достаточным основанием могли бы быть признанными за эритиков, то инквизиторам было бы легко принять свои преувеличения за непроевержимые истины. Но здравая критика далека от того, чтобы извинить личные интересы лицемерия, которые двигали пружинами этой жестокой политики. Какой пользы можно было ожидать от учреждения, которое началось таким образом? Легко было предвидеть последствия этого. До этого царствующие особы Фердинанд, король Арагона, и Изабелла, королева Кастилий, стояли у истоков изгнания евреев из Испании. В 1469 году они поженились и объединили свои королевства в единую Испанию. Их дочь Катерина Арагонска была первой из шести жен английского короля Генриха VIII. В 1992 году католическая церковь хотела причислить Изабеллу, клику святых, что вызвало возмущение евреев во всем мире. В 1492 году некрещенные евреи были изгнаны из Испанского королевства. Участие в этом деле инквизитора Траквимады и других инквизиторов обязывает войти в некоторые подробности. Евреев обвиняли в подстрекательстве к вероотступничеству. Тех, кто стал христианином, Им приписывали много преступлений, совершенных не только против христиан, но и против религии и спокойствия государств Вспоминались законы из так называемого «Свода частей», изданной в 1255 году Альфонсом X, в котором говорится об обычае евреев похищать христианских детей и распинать их в Великую Пятницу для осмеяния воспоминаний об Иисусе. Подначивая толпу и царский двор, инквизиторы рассказывали историю святого Доминика де Вааля, ребенка из Сарагосы, который был распят в 1250 году. Толковали о краже священных христианских реликвий в Сеговии в 1406, об издевательстве евреев над ними, брызгая слюной, говорили о еврейском заговоре, организованном якобы в Толедо в 1445. Причем должно быть последовать пороховые взрывы на улицах города во время процессии в празднике святого таинства, о заговоре в городе Тавере, где якобы видели, как евреи разбрашивали железные капканы по улицам, по которым жители должны были бежать без обуви среди пожара, охватившего их дома. Вспоминали мученическую смерть других детей, похищенных и умерщвленных евреям, евреями, подобно сыну Божью. В 1452 году в Валье-Дольде В 1454 году на земле маркизы Дальмарса Блиссаморты. В 1468 году в Сепульведде, Вепихарки и Сыговии. Припоминали издевательства над крестом в 1488 году. На поле убежища Лани. В ипархии Корин. Похищение ребенка из города Ла Гуардия в провинции Ла Матча. В 1489 году и его распятие в 1490 году. Попытку подобного же преступления в валенсии которому помешали совершиться правосудия. К этим обвинениям прибавляли еще много других в том же роде. Объединяли врачей, хирургов, аптекарей из евреев. Злоупотребление профессии для причинения смерти множеству христиан. Дело врачей, да? Между прочим, смерть короля Энрике Третьего, дедушки Изабеллы, приписывали тоже его врачу-еврею Мейру.